Сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренная уже получила высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном небесном рае заключен для человека в искусстве, и потому одному оно уже выше всего.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 Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу. Но есть минуты, темные минуты. Он остановился, и я заметил, как вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако. — Есть одно происшествие в моей жизни, — сказал он.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 Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызнуту одним пятном грязи из-под колеса.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 Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я к груди его и поцеловал в рассыпавшиеся его серебряные волосы. Слеза блеснула в его глазах. — Исполни, сын мой, одну мою просьбу, — сказал он мне уже при самом расставании.